Шерманщица завертела ручку. Раздались сиплые и свистящие хрипящие звуки какого-то марша. Пьяный немец бил так ногами и ладонями и вдруг пустился маршировать по комнате, начальственно махая рукой и выкрикивая: "Пад тальён, стой ровняйся, направо марш, але, але марш, дирекцон, аперот, ура!"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 косм своих собственных волос. Теперь батька Аболокат пойдёт, а вы, публика почтенная, жди до да молодых, не задирай, пущай не пужаются. Один из затейников свадьбы ушёл за перегородку и вышел оттуда в распушенном ковровом платке, который он обвязал двумя концами вокруг своей шеи, сотворив себе таким образом некоторое подобие ризы. Одобрительный хохот зрителей встретил появление его в этом наряде. Двух идиотов поставили посредине комнаты перед столом, на котором возвышалась бутыль. А что же брачующиеся-то без свечей, компетентно заметила монажская ряска ходебщика. Подобно дать им в руку свечи вожжённые, потому без свечей вожжённых и брак не в брак. Айзе Айкадайм по сальному огарку предложил кто-то из зрителей. Ишь ты, чего ещё выдумал по сальному? Ониsalt сожрут, а за свечку подечей тоже деньги плачены. Отгрызнулась солдаткой. И без свечей повенчаются. Без свечей, говорят себе, никак невозможно. Ну ладно, пущай за место свечки что другое возьмут.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 Игравший роль венчателя налил из бутылки полный стакан и, обернувшись с ним лицом к идиотам, заговорил на распев: Венчаются кулики на болоте на реке, якомас с ленники, не с горохом, не с бабами, а с картофелию. Вслед за этим он залпом выпил. налитый стакан и, с командовав шарманщице, чтобы она дула развеселую, взял было за руки идиотов. Публика хохотала еще теснее, понадвинулась к месту действия, сплотившись тесный кружок. Идиоты, испуганные этим неумолчным хохотом и этим вниманием, которое в данную минуту было устремлено исключительно на них, стали озираться еще диче и, наконец, оба задрожали всем телом. Когда же снова раздались звуки шарманки, и винчатель вздумал взять их за руки, перепуганные и раздражённые самец и самка, побросав ухватки к чергум, мгновенно порскнули в разные стороны. Хохот сделался ещё громче, ещё веселее, многих уже кололо в рёбра. Оба затейника принялись ловить брочующихся, а те, видя новую напасть, забились один под нары, другая в угол около печки. Самца достать было несколько трудно. Он, как раздражённый кот, урчал и шипел оттуда, выказывая самые враждебные намерения относительно своего ловца.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 Смутящим чувством в душе, она опрометью кинулась к дверям и выбежала из ночлежной квартиры, в которой раздавались смешанные звуки хохота, шарманки и заячьего визга. Она обежала вдоль по галерее, бежала безотчётна, не зная куда и зачем. Ей только хотелось вон, поскорее вон из этого вертепа, из этой тлетворной заразы. За ней поспешала старая чуха, но Маша не видала её. Чуха кликнула девушку по имени, та не слыхала её. Наконец старухе удалось догнать её в конце коридора, уже у самой лестницы и схватить её за руку. Маша теперь только слов начнула немного. Она в отчаянии схватилась обеими руками за голову и с внутренним усилием прошептала: "Вон, вон отсюда, скорее вон, сил моих нет". старуха сама была потрясена, а вид этой несчастной девушки ещё увеличил её тревожное смутное состояние. Она молча взяла Машу под руку, бережно свела её с лестницы и повела вон из Вяземского дома.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 Наконец та часть этой публики, на которую устроители идиотской свадьбы имели свои расчёты, достаточно напоена и обыграна в карты и кости. Безобразные оргии и игра длились до самого утра, после чего обыгранные и пьяные игроки были вытолканы в зашей, а барыши разделены между солдаткой и двумя её приспешниками. Глава сорок третья. Колоповник Таировского переулка. Низенькая комнатка в два окна, оклеенная шпалерами, освещалась лампой, повешенной на стену. Комнатка была перегорожена дощатой перегородкой, не доходившей до потолка, и разделялась на пять или на шесть узеньких, тесных и тёмных клетушек. Оба низенькие маленькие окошка до половины закрывались белой и красной шторкой. на встёржках, дабы из улицы не было видно, что творится внутри, так как эта комнатка помещалась в нижнем этаже огромного каменного дома и окнами выходила на Таировский переулок, что выходит с Сенной на Садовую. На стенах этой комнатки висели две-три раскрашенные литографии, из коих одна изображала какую-то торжественную церемонию, а две остальные сентиментальные сцены кавалера с дамой. К одной стене приткнулись убогие и допотопные клавикорды, к которым страшно было прикоснуться, до того они дребезжали и шатались на непрочных ножках. Клавикорды, наверное, отжили мафусаилов век, в чём можно было вполне удостовериться, взглянув на пожелтелые и стёршиеся клавиши. И всё-таки, несмотря на своё инвалидное долголетие, инструмент продолжал каждый вечер и каждую ночь добросовестно отбывать свою музыкальную службу. За клавикордами восседала растрепанная Рибая пожилых лет особа в весьма большом дезабилье и с грустной сентиментальностью аккомпанировала своему пьяновато сиплому, разбитому голосу весьма чувствительный романс, причем ей никак не удавалось выговаривать чисто букву с вместо которой всё выходило у неё шепелявое шея я тиха, скромна, уединённа, целый день сижу анна и сижу анна к навенно у камина близ окна выводила девица свои чувствительные ноты, причём на слове у камина взвизгивала во весь полный голос. На следующем куплете под ту же самую музыку и под тот же мотив у неё выходил уже новый романец. Гушар на шаблю отрался, Надолго шмилла разжлучался, прости, красавица, слезами, амур все клятвы наши пишет стрелою на воде в воде. Девица вздыхала и пела, пела и вздыхала, а по комнате в это самое время бродили с перевальцем ещё три или четыре подобные же девицы, из коих одна кушала луковку, а другая курила махорчатую папироску, тогда как две остальные поднимали промеж себя звонкую тараторлевую перебранку. Ну признавайся, с лукавилась? С лукавилась? Наступала одна и голосом и руками. Что признавайся, отмахивалась другая. Разве ты мне духовный отец, а последний конец? Пущай глаза твои лопнут, не бойся не лопнут, нет лопнут лопнут, а ты никогда ты меня не порочь, потому я хорошая девушка, а ты под присягу пади. Пойду ли я присягать, не что я дешевле тебя? Желтую б заплатку тебе на спину, коли тогда за город, сама а сама была запрещена в столице. Ах ты наздря, с величайшим презрением вбрякнула наконец одна из порщетс, и это слово, как фитиль, приложенный к пороху, произвело взрыв. Обе кинулись в сцепки, поднялась драка, полетели клочья. А! Наж вам, четыре здоровья, пятая лёгкость, раздался вдруг звонкий весёлый голос, и в распахнувшихся дверях показалась представительная фигура. Луки летучего. Важная лупка, инда перья летит. Котай, Марухи, лупи котята жарче. Возглагшал Лука, вступая в комнату. За что ломка идет? Обратился он к Особе, живавшей луковицу. Да уж у них дело такое, примером, что у той петельки, а у той крючочки, а застегнуть с ним могут. Вот и драк схватилась. Но и пуща их. Коли развлечение такое, оно не столько чувствительно, сколько занимательно. А ты мне, мадам, муфточку выиграй, отче на уши я люблю эту самую вашу песню. Отнёсся гость к музыканши. Муфточку, значит, до да две пары пивка в этой вти, потому благодуствуем. И он швырнул на стол жёлтенькую ассигнацию. Но марухи одначь ж будет вам драться. Не мешайте мне песню слушать. Марухи всё-таки дрались, и потому Лука нашёл себя вынужденным взять за шиворот одну, взять за шиворот другую, приподнять обеих на воздух, слегка потрясти, покачать и со смехом поставить на землю друг против дружки. На всяк день, на всяк час помни, что ты есть баба, внушительно обратился он к той и другой, выразив почему-то в слове баба великое своё презрение, так что тем оно даже и обидным показалось. Да я-то баба! С какой хожь стороны поверни, всё буду баба, раззадорилась Марушка, войдя в азарт уже против летучего и позабыв свою антагонистку. А ты Что, не бойся, Дорион, скажь. Сам знаешь, каково Кроин дошит. А что ж, ничего. Дорион до да фигурион. В потемках хорош, хорош, как б не пархотный. Чегос? Можешь ли ты, насекомое тетка, можешь ли ты мне слово такое сказать? Ни как того моя душа не потерпит, и как есть я купец, купец из рабочего дома. Перебила Марушка. А по-твоему кто? По-моему, был новый туз в кандалах. Вот кто, по-моему. Хм, такс. Пожалуй хоть я и туз, да только казирный. Бахвалился лука избаченец и расставляя ноги. А ты той же самой мосте дама, а туз даму бьет. И в подтверждение этой теории он совершенно спокойно одним ударом упражнил над нею свою руку. Да, с визгом опрокинулась навзничь, а Лука, словно ни в чём не бывало, подал встревожившейся музыканше трёхрублёвую бумажку и сел на стул у окошка. Отдай это ей, мадам, на пластырь. Да убери её куда подалее, потому не по сердцу мне такая концерта, пояснил он музыканше, принимаясь за пиво. Да накажи ты ей, пущай, мне спасибо скажут, потому говорю тебе, благодушествуем, я нонче добрый, совсем добрый, право.